Что бы ни случилось, нельзя насмехаться над близким человеком. Ни один на один, ни при тех, кто указывает на его промах или комичное положение, на проступок и падение. Ничего смешного нет в том, что ваш близкий оплошал или упал в грязь. Надо помочь ему подняться, исправить ошибку и восстановить доброе имя, если оно пострадало. А от тех, кто насмехался... Лучше отойти подальше, потому что и над вами будут зло шутить и посмеиваться, когда вы упадете. Если один упадет, кто поможет ему встать? Это библейские слова. Если никто, если тот, кого мы считали близким, смеется вместе с другими или делает вид, что мы незнакомы, значит, и не было двоих. Никогда не было. Одна женщина рассказала историю о том, как они с друзьями встречали Новый год. Она недавно вышла замуж, они с мужем пригласили друзей к себе в новую маленькую квартиру. Молодая жена накрыла хороший стол, украсила мишурой и игрушками елку, прибралась на славу, а потом пришли друзья. И знаете, муж моментально напился. Он и сам не понял, как это произошло. Он до этого две ночи не спал, дежурил в больнице. Потом помогал готовить и прибирать квартиру. Пылесосил, мебель двигал, чтобы просторнее было. Бегал в магазин по морозу. А потом пришли друзья и стали угощать мужа напитками. Веселье, значит, и звон бокалов. Муж и поесть толком не успел. А ему наливают и наливают. А он пьет. Сам виноват это бесспорно и неожиданно. Он сам лел, как академик Павлов, который на себе ставил опыты по употреблению водки. Пил эту огненную воду и в дневник записывал свои ощущения для науки. И потом написал, мол, «Соловею», «Соловею» и уснул. Вот и этот молодой муж-доктор осоловел и уснул. Не просто уснул, а упал на кухне рядом с холодильником и захрапел с глупой улыбкой. Гости стали смеяться над ним и тыкать его пальцами. Пытались расшевелить, да куда там, спит мертвецкий пьяным сном. И все ходили на кухню, переступая через этого спящего мужа, отпуская разные шутки, довольно ядовитые. А подруга стала молодой жене говорить, что она бы такого не потерпела. Она бы выгнала пьяницу моментально на улицу, пусть убирается. Это же свинья, а не человек. Надо же, как он моментально напился». При этом гости ели и пили то, что этот муж заработал и купил, сидя в квартире супругов. Жена попросила не шутить над мужем, строго так попросила. И подругу попросила не давать непрошенных советов. Положила мужу подушку под голову, укрыла его одеялом и сама все приносила с кухни, стараясь не шуметь. И дыхание проверяла, все же опасное это дело, напитки в чрезмерном количестве. Под утро гости ушли, веселясь. И все про мужа шутили, несмотря на просьбу хозяйки. Ну и все. Утром муж встал, страшно стыдился и извинялся. И больше ни разу в жизни не притронулся к спиртному. Он и так редко пил, а этот случай его потряс. И он просто-напросто прекратил вообще употреблять алкоголь. Он взялся за защиту докторской, ушёл в работу, Многого достиг к следующему Новому году и к другим Новым годам. И с женой они живут в полном согласии. Только друзей больше не зовут в свой дом. Этих друзей. Потому как зачем такие друзья нужны? А тот, кто вместе с такими друзьями насмехается над нами, зачем нужен? Мало ли, что может в жизни случиться с самым добродетельным и успешным человеком, Какие ошибки мы можем совершить? Все мы люди, все человеки, как Чехов писал. Может, и над нами будут насмехаться и издеваться. Может, обругают и оскорбят. Может, сделают мишенью сплетен и издевок. А потом эти чужие люди уйдут в свою жизнь, где с ними еще неизвестно, что произойдет. А близкий останется с нами. Близких не так уж много» а безгрешных близких — и того меньше. Одна девушка ушла от мужчины, которого полюбила. Все было вроде бы хорошо, даже прекрасно. Он пригласил ее жить в свой роскошный дом. Но как пригласил? Скорее разрешил остаться. Позволил жить рядом с собой. Он сказал, мол, «Если уж ты так хочешь, переезжай ко мне». «Может, что-то получится у нас. Как-нибудь уживёмся. К браку я пока не готов, но хорошо, давай вместе поживем. Это была победа. Так Оля решила. Ее мужчина был очень обеспеченным человеком, занимал высокий пост и до сорока почти лет прожил один. Были увлечения и связи, конечно, но жениться он хотел осознанно, убедившись, что жена будет соответствовать Всем его желаниям и ожиданиям. Оля от него ушла потом, потому что в огромном трехэтажном доме для неё не было места. Хотя любимый человек выделил Оле комнату, там все красиво было: обстановка, паркет и окно в сад, где трудились два садовника. У них тоже были свои комнаты во Флигеле и место для инвентаря в сарае. Хозяину принадлежали кабинет. Спальня, гостиная, ванная, вторая ванная с бассейном, библиотека, вообще все. И на кухне он любил сидеть с чашкой чая. Там был специальный стол из красного дерева хозяйский и его личная посуда с золотым ободком. Всё было его. Если взять его чашку, он делал вежливо замечание. И на диване в гостиной нельзя было лежать, это его место». Можно было в кресле сидеть, в углу, и не шумить. Вечером он уходил в кабинет, куда заходить было нежелательно. Он там работал. Или в компьютер играл, кто знает. Долго рассказывать, сколько было невидимых лент, через которые нельзя перелезть. Это был абсолютно чужой дом, холодный и огромный, где для Оли не было места. В выходные приезжала мама хозяина, все осматривала и проверяла. И поправляла стулья, если они оказывались сдвинуты хоть на сантиметр. Мама Оля объясняла, что полированную дорогую мебель надо беречь. Голыми руками не трогать, можно надеть нитяные перчатки, чтобы следы не оставались. Ничего страшного нет в таких разговорах, даже смешно немного. Но Оля не смеялась. В огромном доме для неё не было места, и она ушла домой. В маленькую квартирку, куда приезжали друзья, иногда человек по 10. Мама с отцом приходили, младшая сестра. И еще щенка Оля подобрала, кто-то его выбросил Лопоухова. Наверное, места не нашлось для него. И теперь у щенка было место рядом с диваном, мягкая постелька, в которой он грыз косточки. Всем было место, как-то находилось оно, волшебство какое-то на 25 метрах. Понимаете, иногда в доме другого человека, огромном и холодном, нет для нас места. И в сердце человека нет. Просто нет. Ничего с этим не поделаешь. Можно вселиться с вещами в комнатку во флигеле или присесть на неудобный стул в углу и так просидеть всю жизнь, В холоде и неуюте. Всё чужое, не наше. Ничего нельзя трогать, и надо надевать нитяные перчатки, чтобы ничего не испачкать и не оставить пятен на полировке. Что же, лучше уйти из холодного дома и холодного сердца, которое не может вместить нас. Не хочет. Не дожидаясь, пока прогонят или просто перестанут замечать, как привычную мебель в одной Из комнат. Люди живут вместе. Один человек плохой, а второй хороший, белый и пушистый, один грязный, а второй чистенький, и вроде как ни в чем не замешан. У одной честной и порядочной матери была беспутная дочь. Вруша легкого поведения. Она тайно работала в ночном клубе, танцевала без одежды и этим зарабатывала на жизнь. А мама, библиотекарь на пенсии, читала классическую литературу и много рассуждала о порядочности, о морали. Говорила, что надо быть честной всегда и при любых обстоятельствах. Для девушки это особенно важно. А дочь скрывала свое злачное место работы и обманывала, говоря, что работает гувернанткой. Ну, она же надевала этот костюм, верно? Сначала дочь пошла работать в тот клуб, потому что нужны были деньги на лечение матери. Та сильно заболела. А потом дочь оплатила лечение в хорошей клинике, здоровье вернулось. Но надо было ездить в санатории и отлично питаться. Тоже денег требуется много. А потом мама увидела, что дочери очень хорошо платят за работу гувернанткой по ночам и стала говорить, что надо делать ремонт сантехнику менять, одежду хорошую купить. Вот в одном магазине хорошая теплая шуба продается из норки. Надо сказать хозяевам, что негоже эксплуатировать людей за три копейки. Пусть поднимут зарплату. Надеюсь, ты честно с ними оформила договор и платишь налоги?» Дочь Вруша врала маме и добывала больше денег, потому что мама легко расстраивалась и начинала причитать о скорой смерти и рассказывать, как тяжело ей было одной поднимать дочь и давать ей образование. Но ведь благодаря этому воспитанию и образованию дочь теперь нашла прекрасную работу, правильно? Просто надо быть честной и порядочной, выполнять свой долг перед матерью. Аппетиты мамы росли. Она решила, что надо переехать в новую квартиру, ипотеку надо брать. И про эту квартиру дочери каждый день говорила. И про то, что хотела бы посетить духовные места в разных странах. И про мебель говорила. А дочь кивала и обманывала. Вруша такая. Она же понимала, что для мамы будет ужасным ударом правда. Мама сразу умрет, Мама так и говорила. Если узнает ужасное про неправду или про распутную жизнь, то сразу умрет. Вот только узнает, сразу лечение на смарку. Амба! Они так и живут. Бледненькая, худенькая девушка и большая, уютная, честная мама, которая сидит на новом диване, пока еще в старой, но отремонтированной квартире, и булки кушает. И дочь по-прежнему работает гувернанткой, хотя мама считает, что это ниже ее способностей. Люди иногда умудряются оставаться в белых одеждах и отлично делают вид, что ничего не понимают и не знают. Пользуются другими людьми, едят за их счет бутерброды с икрой и ведут речи о честности, о порядочности. Все они отлично понимают, они же не слабоумные. Видят улики, слышат разговоры по телефону. Знают, что гувернантки не ходят по ночам на работу с ярким макияжем, а за работу охранникам на парковке не платят сотни тысяч. Но так жить удобно и выгодно. Удобно быть честным и снежно-белым, когда кто-то выполняет грязную работу. И нетрудно это таращить глаза, когда дочь пытается рассказать правду, а она пыталась и махать на маникюренными руками и кричать «Я ничего в этом не понимаю! Мне главное, чтобы ты была честной! Я все тебе отдала!» Всё они отлично понимают, такие люди. Просто им так удобно. Они могут обокрасть и причинить значительные разрушения, согнуть до земли. Но пока внутри есть пружинка, Вы распрямитесь снова, пока есть сила жизни. Вы, как зеленый росток, пробьетесь через асфальт. Как неваляшка, поднимитесь с мелодичным звоном, с улыбкой «Динь-динь». Хорошая такая игрушка-неваляшка, у нее внутри маленький противовес. Одну девушку озлобленная немолодая дама-начальница изводила на работе, а остальные или равнодушно наблюдали, радуясь, что не они стали мишенью издевательств или тоже норовились задеть, оскорбить, демонстративно пренебречь, выслужиться хотели и выместить свою горькую жизнь на симпатичной юной девушке. А той деваться некуда было, город маленький, нелегко работу найти. Дома мама больная, младшая сестра, отца нет, и девушка терпела, Однажды начальница с утра стала изводить сотрудницу. Целый день придиралась, насмехалась, делала обидное замечание и с удовольствием заметила, как по щеке девушки течет слезинка. Значит, попала в цель. Рабочий день кончился. Эта дама стояла у окна и следила за девушкой. Та вышла в своем старом пуховичке, сгорбившись, как старушка. А потом распрямилась и побежала. Ее встречал молодой человек с букетом цветов. Они обнялись крепко, прямо схватились друг за друга и пошли к машине. Молодой человек одной рукой обнимал девушку за плечи и что-то говорил. А она смеялась радостно и смотрела ему в глаза. У киоска они остановились, юноша купил мороженое. Они сели в машину, смеясь, с цветами и мороженым, и уехали в свою другую жизнь, в счастливую жизнь. Это и есть противовес. Любовь, радость, надежда, дружба. Или вот женщину обокрала знакомая. Она знала, что на нее не подумают. И вытащила из сумки деньги и карточки. Не столько с целью обогащения, сколько от зависти и ненависти. А чего она улыбается и радуется, а? По какому праву? «Пусть заплачет теперь». Женщина действительно чуть не заплакала. Лицо ее по-детски скривилось, когда она обнаружила потерю. Она растерялась и хлопала глазами. Ей больно было и обидно, конечно. Но дома ее ждал внук Мишутка полутора лет. Дочь, муж и зять. И толстый старый кот, который важно сказал, что «это все ерунда, как-нибудь переживем. не плачь, хозяйка». Он это промурлыкал, и женщина его отлично поняла. И снова стала улыбаться и радоваться жизни к недоумению завистницы, которая жила теперь в тревоге, что дело раскроется и раскрылась, знаете ли. Видеокамеры сейчас много где есть. Главное, чтобы был противовес. То, что позволяет нам встать. Встать и снова радоваться жизни. А они смотрят, сквозь мутное, давно немытое стекло, следят и наблюдают, встанем мы или нет. Они бы точно не встали. Но они и не встали, так и живут внизу в своем нижнем мире и погружаются все ниже и ниже. Дай бог с ними. Главное, чтобы у нас был противовес, пружинка, которая позволяет распрямляться и снова вставать с мелодичным звуком «динь-динь». Я его с детства помню. Есть психологический тип человека, который вас обязательно предаст. Это трус. Не каждый предатель трус. Иногда очень даже сильные и смелые предают по каким-то своим соображениям из-за выгоды, из-за мести или зависти, но каждый трус обязательно предаст из-за малейшей опасности, даже если это микроскопическая и гипотетическая опасность, если трус может хоть капельку пострадать, если его может задеть и царапнуть ваша ситуация, даже самую чуточку. Если заметили в человеке трусость, простите его. Это слабая, дефектная личность, даже если кажется уверенной, сильной, бесстрашной, режет правду матку, провозглашает свои критические суждения, нападает на других. Это ровным счетом ничего не значит. Трусость, она в потрохах, глубоко внутри. Кишка тонка, да сразу не увидишь. Они же глубоко внутри, на той и внутренности. Трус боится за свою жизнь, за свою репутацию и за свои деньги, как все мы, но он... Мелочно боится, не может и не хочет этот страх преодолеть. И тщательно это скрывает за нападками на других, демонстрируя уверенность. Но как только возникает опасность ущерба, пусть самого мелкого, гипотетического, трус сбежит. Он по-другому это назовет. Надо быть над ситуацией. Не надо вмешиваться в чужие конфликты. У каждого своя карма. Мне надо думать о своей семье, да пусть называет как угодно, он струсил. Он быстрыми шагами прошел мимо, сделал вид, что не заметил, как собаку мучают, хотя столько говорил о любви к животным. Или не заметил, как друга оскорбляют, хотя провозглашал ценность дружбы. Или не обратил внимания на травлю, потому что все эти вещи опасные. Трус может пострадать. Например, Лишится благоволения начальника, испортить отношения с коллективом, подписчики отпишутся, и трус не сможет рекламой зарабатывать. Премию может не получить, а получить по морде может, извините. А это больно и опасно. Простите этого человека и вычеркните его из списка друзей или товарищей. Трус не может быть ни другом, ни товарищем. Он... Болен предательством. Оно сидит у него внутри. Трусость — симптом. Предательство — болезнь. Кто струсил в мелочах, тот потом предаст по-крупному. И вам же отомстит за собственную трусость. Трусы — мстительные. Предательство — месть труса. Вот человек задолжал вам деньги. За работу не заплатил или брал в долг. И не отдал. Обещает, жалуется на бедственное положение и руками разводит, мол, денег нет ни копейки. Подождите, я отдам, когда деньги будут. Что больше всего угнетает в такой ситуации? Не угнетает, даже обисит пусть это и не очень возвышенное слово. Вот что. Если при этом должник вкусно и регулярно питается, машину меняет, ездит отдыхать и отлично проводит время, покупает модную одежду и выкладывает в сети фотографии своей хорошей жизни. А деньги вам не отдает. Конечно, может, он должен огромную сумму, которая гораздо больше всех этих приятных расходов на хорошую жизнь. Но он мог бы отдавать долг по частям, верно? Просто чтобы доказать свою порядочность и искреннее желание рассчитаться. «Должен миллион, отдавай по 20 тысяч хотя бы, по 30. Сократи свои расходы и начни рассчитываться». Но должник этого не делает. А продолжает ныть, мол, денег пока нет. «Подождите еще немного, я скоро вернусь из отпуска и что-нибудь придумаю. Мне же за машину новую надо кредит платить, да я еще ремонт затеял в загородном доме». «Вот это и есть» непорядочное поведение, которое указывает, что деньги вам отдавать, не собираются. Что проблемы с получением долга непременно будут. Порядочный человек тоже может задолжать, бывает такое, но ведет он себя иначе. Гениальный физик Никола Тесла однажды оказался в бедственном положении. Финансирование лаборатории прекратилось, негде было взять деньги. И Тесла, Две недели не мог заплатить двум девушкам-ассистенткам. Ему даже не на что было покупать корм для голубей, которых он любил кормить. Тогда Тесла достал свою золотую медаль, которой его наградили за открытие в физике, и сказал девушкам, «Давайте распилим эту медаль пополам Она довольно тяжелая, вы продадите свои половинки, вот и будут деньги. И давайте купим немножко корма для голубей». Они голодают. Он искренне был готов распилить единственную драгоценность — медаль за свои достижения в науке. Девушки отговорили ученого пилить медаль. Они на свои скудные деньги купили корм для птиц и отправили пожилого ученого на прогулку кормить птиц. А потом нашелся новый источник финансирования, и Тесла немедленно заплатил девушкам. В первую очередь им заплатил то, что задолжал за две недели. Вот так поступает порядочный человек, если он должен. Он немедленно ищет способ хоть как-то погасить долг перед другим человеком. Он ищет ресурс и готов пожертвовать имуществом, только бы рассчитаться. Ему совестно, стыдно, тяжело подводить других. А когда несовестно, вряд ли отдадут деньги если только под давлением и нажимом. Это верный признак, когда должник ни в чем себе не отказывает, и ему в голову не приходит лишиться ценных вещей, распилить золотую медаль. Хотя у таких людей медалей обычно нет, как и совести. Почему люди тянутся друг к другу и образуют группы? Ведь их никто не зовет не принуждает, не заманивает. Совершенно свободные люди образуют группы в жизни и в сети. Почему как магнитом тянет нас к одним, а мимо других мы равнодушно или с неприязнью проходим? Что заставляет совершенно разных людей объединяться? Очень интересный ответ дают те, кто исследует феномен прошлых жизней. Жили мы когда-то, Или в нашей памяти есть память рода? Это открытый вопрос, потому что свидетельства о прошлых жизнях отмести невозможно. Их слишком много, и они подтверждаются фактами. Поэтому феномен активно изучают психологи, антропологи, философы и врачи. Но вот ответ, который независимо друг от друга дают разные практики и ученые – которые работали с группами. Денис Лин, которая сама проучила опыт воспоминаний о своих прошлых жизнях после клинической смерти, стала читать лекции об этом. И люди на этих занятиях вспоминали и свои прошлые жизни. Эти люди и раньше вспоминали, конечно, просто им не с кем было поделиться своими воспоминаниями. И Денис Лин заметила интересный феномен. Независимо друг от друга, члены групп описывали картины своих прошлых жизней в совершенно определенный период. Например, в одной группе собрались те, кто был военными летчиками. Эти люди не знали друг друга и не делились открыто своими воспоминаниями. Они их записали или рассказывали ведущей наедине. Но картины прошлого совпадали у большинства. Люди вспоминали, как воевали в небе, как управляли боевым самолетом, как бились с врагом. Или в другой группе участники имели воспоминания о том, как были рабами на плантациях, и в подробностях описывали свою прошлую жизнь, полную тягот и невзгод. Они в новом воплощении имели разную расовую принадлежность, вряд ли в их подсознании хранились воспоминания афроамериканцев но они помнили, как были бесправными рабами. Подавляющее большинство помнило это. И не только этот автор рассказывает о таком интересном факте. Многие другие исследователи, которые применяли регрессивный гипноз или просто побуждали людей делиться своими странными воспоминаниями, те, кто в прошлой жизни жил и боролся бок о бок, находят бессознательно способ Снова найти своих, с которыми их связывают события прошлой жизни, общность идей и интересов. И в новой жизни, связанные прошлым, люди вновь образуют группы. Их влечет друг к другу память и душевное качество. Я писала об этом много лет назад. Может быть, мы вместе воевали когда-то? Защищали свое отечество от напавшего врага? И потому нам так дороги наши идеи, так дороги те, кто их разделяет, даже если не высказывает свои мысли сначала. Только потом мы узнаем, что члены нашей группы имеют те же мысли, идеи, мировоззрение, что и мы. Нас собрали вместе или мы сами собрались, потому что когда-то мы вместе боролись и защищали, спасали и давали отпор на Великой войне или когда-то еще. Мы неспроста оказались в группе, оказались снова вместе. И сейчас у нас есть общая миссия, только мы не сразу это понимаем. Присмотритесь внимательно к группе, в которой вы оказались без принуждения, по доброй воле, или вроде бы случайно. На самом деле не случайно, а закономерно. Это наше однополчание члены нашего отряда или члены бывшей семьи, какой-то общины, объединённой условиями существования и главной идеей. Просто сейчас мы получаем новый опыт в новых условиях. Вот и все. О своих узнаем бессознательно и снова притягиваемся к ним. Это хорошая группа. Каждый участник дорог и ценен. Но одновременно – мы решаем те проблемы, которые не успели проработать в прошлой жизни. И, конечно, бывшие враги и их прихвостни пытаются внедриться в группу, а как же? И стараются вести себя так же, как в далеком прошлом, о котором мы сохранили воспоминания, просто они слишком глубоко запрятаны. Так считают те, кто изучает феномен прошлых жизней. И об этом стоит задуматься, Почему я попал именно в это общество? Почему меня окружают именно эти люди? Какую задачу мы совместно выполняем сейчас? Мы неспроста вместе. И что мы вместе делали прежде, многие догадываются. Но даже настоящие воспоминания тускнеют с годами. Даже в них мы сомневаемся иногда. А те далекие воспоминания можно пробудить лишь изредка и то только с теми, кто понимает, кто тоже кое-что помнит. Я вам расскажу историю про подтяжки для психологической разрядки. Мой знакомый купил подтяжки для костюмных брюк, но они не подошли, оказались малые и короткие. И он поехал в магазин обменять дорогие подтяжки. Я спросила, обменял? А он ответил «нет». И смотрит так, затравлено немного. А потом рассказал вот что. В магазине продавец очень мрачная. Она сказала сурово, что это безразмерные подтяжки. Он просто не умеет их надевать. Например, вчера приходил тоже один такой нытик, мол, малые подтяжки, такой громадный жирный мужик, вроде годзилы Это продавец так сказала, правда. «Чудовище, а не мужик! Слон какой-то!» И жалуется еще, как баба. Но продавец ему надела подтяжки, натянула как следует. Мужик и не пикнул даже, так в подтяжках и ушел. Потому что подтяжки безразмерные, понятно? Их надо как следует натягивать. «Давайте-ка, я вам их натяну. Останетесь довольны!» Честное слово, как бабы ходят и жалуются а сами не могут даже безразмерные подтяжки натянуть. Давайте сюда!» Знакомый посмотрел на мрачное лицо продавщицы и не стал отдавать обратно товар. И ушел, размышляя об участи жирного мужика, громадного, как Годзилла. «Вот так надо. Хватит миндальничать, как баба в самом деле. Не подошел товар, его можно натянуть насильно. Шапку там или туфли, или шкаф. Но я очень смеялась. Хотя это и грустная история, так-то. Ремарк любил Марлен Дитрих безумной любовью. Мучился, страдал, переживал. Писал Марлен нежнейшие письма, ссорился и даже дрался со своей возлюбленной. Такая страсть кипела между ними. Даже женился на другой женщине, вроде как на зло ветреной Марлен которая не была ему верна и не желала жить вместе, не отвечала взаимностью на его любовь. А потом писатель встретился с Марлен в ресторане. Ей уже 50 стукнуло. И он записал в дневнике, мол, она старая, она так изменилась. Не так уж она и изменилась. Не в этом дело. Это чувства ремарка изменились. И он увидел морщинки, Дряблую шею, потухший взгляд, руки. Руки первыми стареют. Он все это увидел, потому что изменились его чувства. И прошла пылкая страсть. Страсть это была, а не любовь. Потому что любовь не даст записать в дневнике эти безжалостные слова. Она старая. И спустя 10, 20, 30 лет Сквозь печальный туман времени все равно увидишь только его, дорогого своего человека. Ни морщины и ни седые волосы, увидишь только его или её и потянешься обнять, прижать к себе, целовать и гладить по седым волосам. Потому что любящие глаза видят только дорогого сердцу человека и не оценивают безжалостно те разрушения, которое нанесло время. Просто не любил, а испытывал пылкую страсть. Хотя даже великий писатель может эти чувства перепутать. Но время все расставить на свои места. И последней записью после страстных признаний будет вот это. Как она постарела. Как точка в конце романа. Марлен была умна и проницательна. И она все понимала с самого начала, несмотря на кипение чувств, любовные сцены в романах, признание и длинные письма с ласковыми словами и страстными призывами. Она умная была, Марлен Дитрих, и заранее все понимала, потому и не соглашалась жить вместе. Потому что однажды утром такой человек откроет глаза и посмотрит на постаревшее лицо той, что рядом а потом сядет за письменный стол и запишет свои впечатления, свое разочарование, свою печаль. А она старая, и от любви не останется и следа. Впрочем, любви-то и не было. Той любви, которая по-настоящему объединяет людей и защищает от старости и некрасивости. Когда истинно любят, не видят изменений. Видят, вернее, но сквозь них видят свою любовь, вечно желанную и дорогую. Да и не так уж Марлен изменилась. Изменился писатель, но не понял этого. Такая вот грустная история о любви, которой не было. И об умной женщине, которая все понимала. И жила своей жизнью, не слишком обольщаясь страстными чувствами писателя. Если женщина ускользает от пылкой любви и обещаний, у нее есть для этого свои основания. И чаще всего эта женщина абсолютно права. Тот, кто видит безжалостным взглядом изменения внешности в другом и оценивает безжалостно, тот не любит и сам изменился. Давайте разберемся, вот с чем. Может ли человек привлечь несчастье или счастье? Иногда это обвинение жертвы, мол, сам навлек на себя все, что с тобой случилось, заслужил. А иногда это реальный факт. И действительно, некоторые люди могут привлечь определенные события своим воображением. Рэнди Гейдж, известный под прозвищем «Мессия миллионеров», Сам теперь мультимиллионер обрел успех так. Получил пулю в живот. Его хотел ограбить какой-то безумный наркозависимый на улице. А ограбил, да еще и выстрелил. И бедный Рэнди чуть не погиб, его с трудом спасли. Причем при операции забыли в животе пулю. Вот уж действительно не повезло парню. Рэнди и сам был хорош. Успел понаделать дел и даже в тюрьме посидеть, в подростковом возрасте. Но это нападение изменило его жизнь. Страдающий юноша стал думать. А что еще ему оставалось, когда его мучили сильные боли? Работать он не мог, страховки у него не было. Все деньги он истратил на докторов. Вот он лежал, страдал и думал. И его озарило. Он понял, что он получил пулю по своему собственному желанию. Это дико звучит, но он уверен, что так и было. Нет, дело не в том, что жертва сама виновата. Не про вину речь, совершенно не про вину, а простечение обстоятельств, которое привело нас в совершенно определенное место, в определенное время и заставило вести себя определенным образом. Вопрос не ⁇ за что, а ⁇ почему ⁇ Рэнди вспомнил вот что. Его с детства привлекали в фильмах сцены, где в главного героя стреляли враги. И он падал, раненый или убитый. Это были такие драматические сцены. Все склонялись над героем, жалели его, пытались вернуть к жизни, рыдали и умоляли очнуться. И говорили со значением высокопарно «Это герой». Маленький мальчик переживал необычайно сильные чувства в эти моменты. Он обладал богатым воображением, это тоже важно, силой эмоций. И потом он фантазировал и представлял себя на месте героя, мечтал быть таким же и также закончить свою жизнь. Или, по крайней мере, получить ранение, чтобы все склонились над ним и восхитились им. Глупые детские мечты. Никто не склонялся над раненым Гейджем, он даже скорую вызвал себе сам и сам добрел до своей конуры, где тогда жил. Но произошло именно то событие, которого он страстно желал. Не в тех обстоятельствах, ох, не в тех, но случилось все в точности, не так ли? И Рэнди Гейдж, когда выздоровел, стал искать связь между событиями в жизни людей и тем, о чем они втайне мечтали. Тайные мечты, они самые сильные и могущественные. Это императив. Подсознание будет изо всех сил стараться воплотить то, что мы так ярко и с таким упоением себе представляли. Гейдж построил на этом убеждении свою философию и свой бизнес и стал мультимиллионером, поправляя мечты других людей и заставляя их правильно мечтать. Конечно, не у всех людей есть яркое воображение, это первое, и не все события жизни вызваны нашими тайными мечтами и установками. Есть объективный мир и его законы. Эпидемии, войны и стихийные бедствия влияют на всех, что ни говори. Но в рассуждениях Гейджа есть истина. И есть люди, которые не осознают того, чего просят и о чем мечтают в сокровенных фантазиях. Одна женщина сильно заболела, и болезнь прогрессировала. Муж и родители были в отчаянии, лечение не помогало. Они хлопотали вокруг больной, заботились о ней как могли. Женщина лежала в постели и страдала. И вдруг вспомнила, что в детстве, в моменты переживаний и обиды, Мечтала лежать в постели, больная и слабая, как героиня одного фильма. Чтобы рука так бессильно свесилась, тело исхудало. А запекшиеся губы шептали бы слова прощения тем, кто ее довел до такого бедственного положения. Когда ты болеешь, все вокруг плачут и признают свои ошибки, каются и стараются быть добрее. Это такое наказание для близких, которые причиняли страдания пусть теперь видят, что натворили». У женщины была обида на мужа из-за его увлечения другой дамой. Увлечение жена простила, ничего серьезного, так, флирт и переписка. И с мужем она помирилась. Но пришло время воплотить мечту, так посчитала подсознание. И она заболела, да так, что чуть не умерла, и стала выздоравливать только когда возненавидела свою идиотскую мечту, призналась себе в ней, искренне помирилась с мужем. Вот тут и силы стали появляться. И началось выздоровление. Может, поэтому родители запрещали детям изображать смерть, болезнь или проявлять излишнюю агрессию в играх. Это ведь тоже воображение. И поэтому считалось опасным смотреть на плохое, страшное, негативное. Как ни странно, мы можем вообразить себя на месте того, с кем случилось несчастье, болезнь, горе. Незаметно эта фантазия проникнет в голову, да там и останется. А потом воплотиться в реальность. Помочь надо, но впечатлительному человеку с развитым воображением не следует детально и долго рассматривать картины страданий, болезней, гибели. Подсознание — Может воспринять это как мечту и помочь все это дело реализовать потом. Рэнди Гейдж посоветовал мечтать о хорошем. Он лично немедленно начал мечтать о доджи. Ну, пусть не богатая фантазия у Гейджа, но тот, что он получил в итоге, и вообще страшно разбогател, помогая людям мечтать правильно и иметь правильные фантазии. Вот ты славно! Сила воображения — великая сила. Она не у всех есть, но те, кто ею обладает, могут действительно воплотить свои мечты в жизнь. Только важно помнить, мечты бывают хорошими, прекрасными, а бывают мрачными и печальными. Поэтому надо быть разборчивыми в общении, в чтении, в выборе фильмов и музыки. Это — Совершенно верное утверждение, которое знаменитый коуч сделал на собственном опыте. И мы этим опытом можем воспользоваться, чтобы не повторить чужие ошибки. И есть важная роль. У психолога, коуча, любого другого специалиста, который работает с людьми, он должен уметь менять мечту. Плохую на хорошую. Должен обладать развитой образной речью, должен уметь передавать благотворные образы, чтобы вы их видели и чувствовали, ощущали, воспринимали. Знаете, громкие похвалы и слова одобрения иногда ничего не значат. Вернее, означают простую вещь. Вас считают за дурачка уж, извините за наивного простофилю, которого легко обвести вокруг пальца и в им попользоваться. Но так уж устроен добрый порядочный человек. Он принимает похвалу за чистую монету. Хотя монет-то ему как раз и не дают, и украдкой улыбаются. Как мало, в сущности, надо этому глупенькому и усердному существу. Погладили по голове, дали фантик от конфеты, которую у него же и забрали. «А он и рад. Ну, пусть любуется фантиком и гордится похвалой. Довольна с него». Одна женщина на работе сделала в одиночку важный и большой проект. Ночами не спала, трудилась, старалась. И ее очень похвалили на собрании. Премию и другие вознаграждения забрал себе начальник, конечно. А женщину расхвалил и поставил другим в пример – Вот как надо работать. Или один деятель науки очень хвалил своего аспиранта, и руку ему пожимал, и по плечу хлопал, но присваивал все статьи, которые этот аспирант писал сутками. Они публиковались под именем маститого ученого, принося ему деньги и славу. Давным-давно я ездила в лагерь труда и отдыха, еще в седьмом классе, Тогда детей на месяц увозили в колхоз, чтобы они приучались к труду. Там мы пололи кабачки с утра до вечера. Вернее, одни трудолюбиво выдергивали сорняки, а другие убегали, хулиганили, купались на речке и курили за деревянным нужником. Я больше всех работала. Так было надо. Я была очень ответственная и с утра до вечера не уходила с борозды. Когда я заканчивала свою норму, мне давали новую работу. Работу тех, кто отлынивал. Но я и её выполняла, как положено. И в конце смены меня похвалили перед строем детей. И дали грамоту. Радостное событие, правда. Одни дети были загорелыми, веселыми и отдохнувшими. А другие с кровавыми мозолями на руках, свиевшейся грязью, мыться было негде. Нас за месяц один раз свозили в страшную баню. А на речку бегать было некогда и нельзя, надо работать. За это дали грамоту и похвалили. Грамота и похвала — это хорошо, конечно. Но знаете, тогда я была ребенком, и мне не надо было платить налоги, квартплату, оплачивать лечение зубов, например, или покупку одежды. Времена были другие, возраст был другим правила жизни были другие. Но впечатление такое, что некоторые люди продолжают за тяжкий труд расплачиваться почетными грамотами и пожатием руки. Похвалой перед строем. А плоды нелегкого труда они просто присваивают, слегка посмеиваясь над доверчивыми и трудолюбивыми дурачками, которым вполне довольна фантика или этикетки от бутылки ситро, или ордена из кефирной крышечки. Давным-давно крышечки от кефира были из блестящей фольги. Если вас хвалят, одобряют, даже восхищаются вами, но ничего не дают, а наоборот присваивают себе плоды вашего труда, вас не просто лишают законного вознаграждения вас, грабят и обманывают, присваивают себе ваш труд и ваши заслуги. И как они начинают обвинять в корысти, стоит вам только заикнуться о вознаграждении. Как быстро от похвал переходят к обвинениям. Так вот вы какое жадное, оказывается. Вам недостаточно фантика? Вам мало этой медальки из фольги? Или доброго слова начальника? Или вам мало того, что вы послужили другим людям? Мало. Не то что мало, а оскорбительно мало. Это издевательство и грабеж, которые прикрываются хорошими словами. Вас не просто лишают заслуженного вознаграждения, вас низводят на уровень глупенького ребенка, который не способен понять обман или не способен отстоять свои права. А права надо отстаивать. Не всегда это получается, к сожалению, но если требовать справедливого вознаграждения, постепенно ситуация изменится. Паразиты будут бояться с вами связываться и обворовывать. Они трусливы и ленивы, и боятся огласки. Так что надо приучаться требовать справедливости. Это трудно, я понимаю. И паразиты очень громко и визгливо кричат, вас же и обвиняя. Но стойте на своем Иначе можно закончить жизнь в нищете со стопкой почетных грамот, которыми не рассчитаешься даже за булку хлеба. Кто нас любил, можно понять иногда на закате дней. Любил по-настоящему. Но лучше бы раньше, конечно, пока еще можно что-то исправить или просто слова сказать. Нужные слова в нужное время — самому нужному человеку. Только иногда его уже нет. Люди куда-то уходят в порядке очереди, а нам этот порядок неведом. Девочку очень любил отец. А отчим противный был, мордастый и сусиками, вечно прилизанный и аккуратный, чисто гробовых дел мастер или лакей. И девочка его терпеть не могла, этого отчима. А он к ней лес с наставлениями. Лез в дневник нагло, заставлял делать уроки и часами разжевывал задачи. Бубнил и бубнил. Ловил на лжи, требовал быть честной. Поучительные случаи рассказывал как идиотки какой-то. Провожал в школу, потому что девочка-подросток иногда прогуливала занятия. Заставлял заниматься музыкой, хотя у самого слуха не было, и проверял посещение музыкальной школы. Даже мама смеялась раздражённо и говорила, мол, отстань ты от нее. Что привязался? Пусть гуляет с друзьями. Зачем ты поехал ее искать по дворам? Придет, никуда не денется. А бабушка вообще называла отчима козлом и мордой. За глаза, конечно. Только при девочке. А папа девочку любил. И раз в полгода она ездила к папе в большой город на недельку. Вот с папой было здорово и с его новой женой. Они жили богато и сами были веселые. Можно было делать все, что угодно, хоть на голове ходить или курить в форточку. И папа тоже называл противного отчима козлом и еще по-всякому, когда девочка жаловалась. Папа-то вынужден был уйти из семьи. Так уж жизнь распорядилась. Он встретил Анжелу, но он дочку свою очень любил. И иногда давал ей деньги или покупал модную вещь раз в полгода. Алименты, правда, не платил, доход был такой, неустойчивый. Но два раза в год регулярно приглашал дочку к себе, и они весело проводили время. Все девочку любили, только отчим был гадкий и противный, отравлял жизнь. Мама тоже сокрушалась, что совершила ошибку, и бабушка ее всячески поддерживала. Однажды девочка так разозлилась на отчима, занавязчивая вмешательство в ее жизнь, что даже пожелала сдохнуть. Ну, всякое бывает. Отчим весь покрылся пятнами, побледнел, потом махнул рукой и ушел. А потом снова взялся за свое, пристал насчет курения и вытряхнул из сумки учебники. Искал сигареты. Это долгая история. Девочка выросла. И получила образование, отчим заставил поступить. И умер он, когда она окончила академию, успела платить учебу. Девочка особо и не переживала, не плакала, отчим казался ей старым, 46-летним чужим дядькой изрядно надоевшим. Девочка поняла потом, когда ей самой стукнуло 40, и когда она стала думать о тех, кто её в жизни любил. По-настоящему любил. Как умел, но любил. И знаете, только отчима вспомнила. Как он стоял в своем аккуратном костюме при галстуке и смотрел, дошла она до дверей школы или нет. Может, он ждал, что она оглянется и помашет ему. Ну, просто махнет рукой на прощание. Но она не махала никогда. Так... И не попрощалась ни разу. Тот, кто искренне любит, тот заботится. Но почему-то этот простой признак не видят и не ценят. Только потом понимают, кто в жизни любил по-настоящему. Может быть, вы участвуете в крысиных бегах? Двигаетесь по лабиринту с бешеной скоростью и живете, как крыса, так резко, Определил Гейдж подобное положение дел. Причем сам человек может не понимать до конца, что попал в лабиринт и бежит, ничего не меняя к лучшему, ничего особенно не получая, затрачивая все свои ресурсы, время и энергию. Лабиринт не имеет выхода и никогда не кончается крысиный забег. Это выражение старинное. Когда-то для развлечения устраивали соревнования между крысами, кто быстрее добежит до финиша. Кто раньше всех финиширует, тот и победил. Но в жизни финиш отнюдь не победа и не выход. Это просто конец. Или крыса теряет силы и падает замертво, или начинает новый забег в лабиринте. Съест кусочек и снова бежит, бежит, бежит. Как понять, что вы участвуете в забеге. Вы прилагаете очень большие усилия, а вознаграждение невелико, им не наешься досыта. Это кусочек сыра, который временно утолит голод, но не насытит. И надо снова бежать. За работу платят недостаточно, а бизнес приносит маленький доход, которого хватает только на то, чтобы продолжать забег. Вам приходится уворачиваться от укусов конкурентов и самому применять запрещенные приемы. Толкаться, подножки ставить, хитрить, иначе не выжить в этой гонке. Атмосфера самая неприятная, зависть и конкуренция очевидны, коллектив токсичный, постоянно ждешь подвоха. Это длится долго. Вы бежите, бежите, преодолевая усталость, а выбраться из лабиринта не можете. Нагрузка растет, а вознаграждение не увеличивается. Вы устали, но кусочек сыра все такое же. Вы живете как крыса. Резко сказано, но это значит, что у вас нет ни времени, ни сил на отдых, на радость, на удовольствие, на чувство, наконец. Вы не можете даже использовать заработанные деньги с удовольствием. Все они уходят на необходимые платежи, и погашение кредитов, на оплату уже съеденных кусочков сыра. Вам хватает времени только на то, чтобы перекусить и поспать ночью. Вы почти не выходите из норы только на работу, только по делу. Вы не можете вспомнить, когда вас посещали радостные эмоции и чувства свободы. В крысиных бегах могут участвовать и бедные, и богатые. Богатые – которые ощущают себя недостаточно богатыми и боятся не получить еще кусочек сыра. Рано или поздно человек забывает, зачем он включился в забег. Он просто бежит и утешает себя мыслями о том, что когда-то все это кончится, и он придет к финишу первым. Довольно мрачное утешение. Финиш только один — упасть бездыханным, потому что из лабиринта нет выхода. Можно только перелезть через бортик и убежать. Уйти и найти другое дело, другую работу, где не надо бежать, света белого не видя. Побеждает не тот, кто приходит к финишу первым. Побеждает тот, кто находит силы прекратить этот бег и заняться чем-то другим. Если, конечно, он это что-то другое, Умеет и может. Но если посчитать, сколько энергии вы потратили на этот бег по кругу, вы точно что-то можете. Если бы вы карабкались наверх, вы бы далеко и высоко продвинулись и имели бы время на жизнь. Не бежали бы непрерывно, а отдыхали бы иногда и радовались тихим и светлым дням, безмятежности и покою. Крысиные бега затягивают и лишают здравого смысла, а потом и жизни. Выйти из забега это не поражение, а освобождение. Потому что награды в крысиных бегах нет. Это иллюзия, ради которой иные люди жертвуют счастьем и жизнью. Вот смотрите. Свой путь к богатству и процветанию Ок Мандина начал через минуту после того, как решил застрелиться. Он упал ниже некуда. Долги, семья распалась, жуткий номер захолустной гостиницы и полное одиночество. И в ту же минуту, в которую пришла ужасная мысль, начался его путь наверх. Он предпринял последние усилия, самые важные — Пошел в библиотеку. И попалась ему нужная спасительная книжка с советами. Или в будущего миллиардера Гейджа выстрелил бродяга-грабитель. Чуть не убил, тяжело ранил и ограбил. А потом Гейдж открыл свой путь к процветанию. Или знаменитый Карл Май оказался в тюрьме за мошенничество и воровство и начал писать свои увлекательные романы про индейцев. Стал богатым знаменитым. Или другой писатель очнулся утром среди пустых бутылок и переполненных пепельниц, без гроша за душой, с трясущимися руками и тошнотой. Жизнь его казалась конченной в тот миг. Но именно с этого момента началось его движение к славе. Или одна женщина не смогла завязать шнурки ботинок, она задыхалась от полноты и поняла, что просто не может нагнуться До того дошел лишний вес. С этого момента она начала обретать стройность и достигать успеха в новой профессии. Или другая женщина обнаружила себя рыдающей на полу, снова избитой и униженной. Она потеряла достоинство в ужасных отношениях с мужем-агрессором, который привычно издевался над ней. И в этот миг начался ее подъем. Она справилась с испытанием, муж получил заслуженное наказание, а она стала главным редактором знаменитого женского журнала. Миллионы таких примеров. Низшая точка падения — это начало пути к счастью и изобилию. Но только в том случае, если человек оттолкнется ногами от дна и начнет всплывать. Если он поймет, не совершишь именно сейчас последние усилия, погибнешь. Ты уже почти мертв, почти убит, с тобой покончено. Почти. Если ты немедленно не начнешь действовать, делать то, что в твоих силах, выйди из оцепенения и поднимайся наверх. Тебя никто не спасет. Спасение только в твоих руках, в силе отчаяния и в силе безнадежности. Тому, кто почти мертв, нечего терять. В этот страшный момент шансы на спасение и на подъем необычайно высоки. Это последний прилив сил в гибнущем организме, последняя вспышка энергии, которая дает необычайный ресурс. Главное им воспользоваться и начать всплывать, оттолкнувшись от дна, Потому что ниже этой точки нет ничего, только пустота и смерть. Бессмысленная гибель неудачника, который не приложил усилий для спасения, не оглянулся вокруг, не смог найти выход. Момент отчаяния и самого низкого падения – это момент для спасения. И самое небольшое усилие может переменить ситуацию через год, вы сможете оказаться на вершине, а через пять лет пожинать плоды изобилия и процветания. Если сумеете оттолкнуться от дна в момент отчаяния, тот, кто сумел, получает все. Тот, кто был на дне Марианской впадины и смог всплыть к свету. У одного предпринимателя настали трудные времена. Заказов нет, кредиты надо платить. Компаньон вышел из бизнеса и забрал то, что еще можно было забрать. И приходилось много работать, чтобы хотя бы удержать бизнес на плаву. Даже не бизнес, производство и продажа. Вот чем этот человек занимался. Работать приходилось, искать выход, переговоры вести, вкладываться в рекламу, платить работникам, но... Деньги таяли. Такое время настало. И он пошел подрабатывать в такси. Вечером или ночью брал заказы и возил людей. Он был отличный водитель, воспитанный человек и интересный собеседник для тех, кто сам изъявлял желание поговорить или историю свою рассказать. По желанию клиентов этот предприниматель-таксист включал музыку, подавал руку дамам, дверцу открывал, мягко вел машину, Улыбался к месту. Он увлекся этой подработкой и не считал чем-то постыдным отлично трудиться. И тут ему в голову пришли гениальные идеи про основную работу. Просто замечательный план выхода из кризиса. И стали звонить и писать нужные знакомые, предлагать полезное сотрудничество. Появились инвесторы, нашелся новый компаньон. Все пошло в гору само по себе. Силы стали прибывать. А все почему? Он сменил вид деятельности. Не просто сменил, а погрузился в процесс полностью. Отвлекся от проблем. Раз. Успокоился, поняв, что с голода не умрет и семью прокормит. Два. Проводил время в общении. Оттачивал другие навыки. Ездил по городу, встречался с новыми людьми. Слушал истории и музыку. А он давно себе этого не позволял. Это был отдых такой. Три. Если бы он продолжал борьбу, не отвлекаясь и не переключаясь, он бы утратил силы и сдался. И все потерял бы. Если бы он попытался переключиться на веселье и удовольствие, на клубы и курорты, он бы еще быстрее все потерял. Ну а сесть все бросить и начать ныть — это совсем тупиковый путь а он увлеченно занялся полезной деятельностью, которая обеспечивала главные потребности, и наполнил свой бак бензином, так сказать, зарядил аккумулятор. Прекрасный способ улучшить ситуацию – прилагать посильные усилия в другой области, конструктивно действовать, или подработку найти, или ремонт дома сделать, или научиться чему-то полезному новому – Да даже здоровьем заняться, привести себя в форму – это спасительно и полезно. Главное – увлеченно и истово делать вот это, другое, усердно, хорошо, и можно зарядиться энергией. Это почувствуют другие люди. Клеймо неудачника не ляжет на того, кто занят успешным и полезным трудом. Это прекрасный способ преодолеть трудное время.